Глава 10 К чести моего мужа он почти не старался отговорить меня от плана, который называл не иначе как самоубийственным. Ну, разве что вздыхал чаще обычного и многозначительно покачивал головой. Эти покачивания и вздохи особенно участились накануне благотворительного вечера, когда Микки, облачившись в парадный смокинг, придирчиво осматривал себя в зеркале нашего номера в лучшем отеле заштатного коннектикутского городишки Данбери, о самом существовании которого мы не подозревали еще неделю тому назад. «Ну скажи уже! Скажи!» — не выдержала я. «Что опять не так?» Он снова покачал головой. «Знаешь, девочка, я лучше промолчу». «Это почему же?» Микки поддернул вверх уголок платочка, и мельком взглянул на мое отражение в зеркале. «Почему?» «Да потому что даже не знаю, с чего начать. Не так. Примерно все начиная с этого идиотского смокинга. Уверен, что он подходит мне меньше, чем миллиардеру шахтерская роба. «Ты же прекрасно знаешь, что у нас не было времени на заказ у лучшего лондонского портного», — напомнила я. «Собственно, даже у лучшего портного Гадбери». «Данбери», — поправил он и вздохнул. «И Данбери тоже!» Сердито выпалила я. Вот, видишь, с видом идущий на заклание жертвы проговорил Микки. Я еще ничего не сказал, а ты уже сердишься. Ничего себе ничего! Разве не ты еще минуту тому назад заявил, что все не так? Твои слова или не твои? Еще один вздох. Батя, ну чего ты от меня хочешь? Я ведь не спорю. Не было времени, согласен. Но что это означает? Это означает, что операция... Не подготовлено должным образом. А неподготовленные операции обычно проваливаются, потому что... Погоди! завопила я. Где пульт? А ага, вот. С экрана телевизора, как неделю назад из ванны, на меня смотрела круглая, обрамленная кудрешками, лицо мистуты Урбивай. Я надавила на кнопку звука. В волне загадочных смертей, прокатившейся в эти дни по городам и штатам Америки. Скорчив многозначительную гримасу, произнес диктор. К директору школы города Шелдон мистеру Маккалифу и прокурору Скофилдского округа мисс Урбивай добавились и такие всемирно известные персоны, как активист движения «Черные жизни важнее белых» Пантербагира Юзинг, профессор климатических наук Фокинс Покинс и гуру веганства Донтет Паргийот. И если две первые жертвы еще можно было списать на самоубийство и несчастный случай, то обстоятельства гибели других видных прогрессистов заставляют предположить... В этот момент я перестала слушать, поскольку моего ошеломленного внимания хватало лишь на картинку. В кадре репортажа с места предполагаемого убийства прогрессивного активиста Пантербагиры Юзинг появилась надпись, сделанная на стене торопливыми каракулями. «Кто такой Джон Голд?» «Микки», — еле слышно проговорила я. «Ты тоже это видишь? Или мне кажется...» Мой муж вздохнул с удвоенной силой. Если бы его аккумулированными вздохами можно было отапливать дома, их хватило бы на целую зиму не только городу Данбери, но и всему штату Коннектикут. «Ну, а ты чего ждала?» Есть новости, которые бегут быстрее лесного пожара при сильном ветре. Я недоверчиво потрясла головой. Но так не бывает. Я говорила о Джонни Голте с одним единственным человеком, с учительницей Голди Маутсон. Только с нею. Микки отошел от зеркала и сел на кровать. Ты только с нею. Потом она с пятью подружками. «Представляешь, Джон Голд вернулся! Неудивительно, что подлый в полез в петлю. Люди снова спрашивают друг друга, кто такой Джон Голд». Ну, а подружки, само собой, «Ах, Джон Голд! Ох, Джон Голд!» И к клавиатуре. У одной полтораста друзей в Твиттере, у другой — две тысячи в Фейсбуке, у третьей — десять тысяч в ТикТоке. И бац, к утру следующего дня об этом знает четверть Америки. А к вечеру... Весь мир. Чему ты удивляешься, Бетти. Ну это же прекрасно. Это значит, что. Это значит, что нас с тобой уже ищут, перебил меня Микки. И самое умное, что можно сейчас сделать, это попробовать смыться. Говорю, попробовать, поскольку не уверен, что еще не поздно. Я взяла его за руку и включила максимально умоляющий режим. Милый, но мы уже подобрались так близко. Сегодня вечером все закончится. Какая разница, когда мы возьмем ноги в руки? Прямо сейчас или через десять часов? Или даже меньше, через восемь часов? Ну, сам подумай, что решат какие-то восемь часов? Чуть-чуть увеличат степень риска, только и всего. Зато есть шанс покончить с самим сатаной, отрубить змее ее чертову башку. Неужели мы упустим такую возможность?» Я не верю, что мой Мики хочет соскочить с операции в последний момент. Он погладил меня по голове, как и положено любящему мужу. Давай сверим предчувствие. У меня плохое, как этот смокинг. А у меня чудесное, как мое вечернее платье. Что ж, усмехнулся Микки. Вот и проверим, чей прикид сильнее. Не могу сказать, что вовсе не разделяла его опасений. По логике вещей — Микки был совершенно прав. Мой план формулировался преступно-беспечным образом. Сначала войдём, а там будет видно, что абсолютно не соответствовало обычной тщательной подготовке наших операций. Микки никогда не полагался на импровизацию, заранее учитывал несколько вариантов развития событий и не выходил на дело без самого дорогого оборудования, надежных документов, новейшего программного обеспечения, запасного транспорта и проверенных путей отступления. А тут... Тут действительно впору было загрустить. Мы не смогли раздобыть даже более-менее приличного смокинга — Да и мои туфли, платья, грим и парик уже использовались накануне самоубийства директора Маккалифа. По-хорошему, их полагалось уничтожить, а не извлекать на свет Божий всего две недели спустя, после того, как я засветила этот прикид на видеокамерах ресторана. Но у нас реально не было ни времени, ни возможности раздобыть подходящую одежду, подходящее оружие, подходящий автомобиль, подходящую легенду. Старый план поместья, надыбанный мной в архиве местной инженерной управы, и два глока с глушителями вот и все, на что мы могли рассчитывать, помимо везения и собственной изворотливости. И все же я твердо верила в успех, в конце концов, нами управляла сама судьба. Наш маршрут твердо следовал направлению, указанному дрожащим артритным пальцем дряхлого раба Каменецки, в моих ушах громче всяких сомнений звучал его надтреснутый старческий голос: "Йоханангельт, Йоханангельт". Ведь именно Раф впервые произнес это почти забытое имя, а я только повторила. Именно он или нечто внятное лишь ему шаг за шагом привело нас сюда, в эту страну, в этот штат и в этот отель. И этот путь Попросту не мог завершиться неудачей. А иначе на черта было затевать столь сложную, извилистую интригу. Чтобы сгубить нас с Мики? Ха! Уж такую-то несложную задачку судьба могла решить намного, намного проще. Кричащая нищета брака, тесный дворик, ржавая лестница и крошечная трехкомнатная живопырка, пахнущая запущенной старостью. И обнесенная электронной изгородью Огромное поместье богатейшего миллиардера планеты с обширным английским парком, полем для гольфа, античными скульптурами по берегам прудов и изумрудной, вылизанной до каждой травинки лужайкой перед роскошным дворцом, который не посрамил бы всех Людовиков вместе взятых. Казалось бы, что может быть общего между двумя этими картинами? Но тем не менее... Меня не покидало устойчивое ощущение подобия. И не только потому, что там все началось, а тут должно было закончиться. Когда, сломя голову, мчишься по прямой в неведомой дали, в итоге нередко обнаруживаешь, что это кольцо, и ты вернулась к исходу. Вот и тут, при въезде на территорию поместья, мне сразу вспомнился рослый чернобородый парень в черном лапсердаке и еще более чёрной шляпе, который преградил нам вход во двор резиденции Рава Каменецки. И хотя мощные ворота частного владения в Коннектикуте мало напоминали скрипучую бноебракскую калитку, а здешний охранник сверялся со списком гостей не по растрепанному блокноту, а по электронному планшету, сходство казалось несомненным. Дорога от ворот до дворца заняла не меньше десяти минут. Я даже пошутила, что Соренс, видимо, скупил для этого парка четверть штата. Не четверть, а три четверти. — мрачно отвечал Микки. И не штата а всего мира. Возможно, он рассчитывал, что нам дадут от ворот поворот, и расстроился, когда этого не случилось. «Не грусти, милый», — сказала я. «Обещаю, мы тут ненадолго. Даже если ничего не получится, будем считать это первой попыткой». «Ага», — еще мрачнее кивнул он. «Да и как может получиться, если тут охраны больше, чем в федеральной тюрьме строгого режима? Ты только посмотри» через каждые 10 метров. И в самом деле, на первый взгляд, плечистых парней с проводком наушника, тянущимся от по-солдатски коротко стриженной головы к форменного лёгкого пиджака, тут было едва ли не больше, чем приглашенных гостей. Но это ошибочное впечатление немедленно рассеялось, когда, оставив машину ливрейному парковщику, мы вступили на ярко освещённую лужайку размерами с футбольное поле, где, блистая бриллиантами, мило болтая и попивая шампанское, прохаживались как минимум полторы, а то и две тысячи избранных персон в вечерних платьях и смокингах. Как и во дворе равок Каменецки, здесь преобладал черный цвет одежды. Мы взяли по бокалу, приклеили на лица зеркальное отражение тысяч одинаковых улыбок и прошлись по полю от одних воображаемых ворот до других – В отсутствие меча это выглядело полнейшей бессмыслицей. Вокруг нас столклись абсолютно чужие люди, хотя время от времени мой взгляд натыкался на смутно знакомые лица, фигуры, спины. Конечно, это было иллюзией чистейшей воды. Но откуда я могла знать ТФ столь элитной компании. Богатых промышленников, ведущих адвокатов, спортивных звезд, телекомментаторов, прокуроров, конгрессменов, киноактеров, сенаторов, чиновников высокого ранга. Впрочем, кого-то я могла видеть по телевизору в новостях или в развлекательных программах. Микки смотрел на меня все более и более вопросительно. Что дальше, Бетти? Мне и самой хотелось бы прояснить ответ на этот вопрос. Бесцельно прослонявшись с полчаса по лужайке, я обратила внимание на даму, которая вливала в себя одну порцию шампусика за другой. Возможно, благодаря этому ее физиономия оказалась наименее противной. «Простите, мэм, я не вижу тут мистера Сорнса. Она с видимым трудом сфокусировала на мне разбегающиеся зрачки. «Мистер Сорнс? Ах, деточка, вы тут, видимо, в первый раз?» «Честно говоря, да», — пролепетала я, изображая невинное девичье смущение. «Тогда понятно». Дама ловко выхватила полный бокал с подноса пробегавшего мимо официанта и, не расплескав ни капли, донесла его до своего входного отверстия. Когда дело доходило до охоты на спиртное, в ней явно просыпались рысьи охотничьи инстинкты, изощренные и не знающие промаха. «Я совсем не в курсе здешних порядков», — жалобно пропела я. Иранда, прорычала моя собеседница. «Ничего сложного, деточка. Скоро дядюшка выйдет сюда собственной персоной. Точнее, выкатится. Этого все и ждут. Значит, и вы ждите, милочка». «И с ним можно будет поговорить?» Она смерила меня удивленным взглядом. — Вас приглашали к разговору? — Нет. — Тогда нельзя. Покажите-ка ваше приглашение. Я достала открытку с золотым теснением. Вот. Дама повертела приглашение в свободное от бокала руке и вернула мне. — Это всего лишь входной билет, милочка. По нему вы допускаетесь на лужайку и в туалет сокольного этажа, но... «Но не дальше, не дальше». Она помахала пьяным перстом перед моим носом и тут же переключилась на официанта. «Эй, мальчик, мальчик, куда я побежал? Давай-ка сюда». «А есть и другие приглашения?» — наивно поинтересовалась я. «Конечно, деточка, конечно. Более важные персоны удостаиваются чести выразить дядюшке свое глубочайшее почтение». Не поговорить, заметьте, а всего лишь выразить почтение. Ну и получить милостивый кивок его святейшества. Дама отпила глоток другой. А уж поговорить — это только самые-самые. К примеру, мой благоверный ни разу не сподобился, хотя хвостом вертел, будьте нате. И снова мне вспомнился Рав Каменецкий. Там ведь тоже были три степени допуска. Кого-то, но далеко не каждого, пускали только во двор. Другие добирались до стола, чтобы услышать обращенное в пространство благословляющее боа. Ну а действительно индивидуальное внимание, включая несколько направляющих слов, выделялось лишь самым-самым, и мне в их числе. А значит, нет никакой причины, отчего бы не попробовать пробраться в самые-самые и здесь. Дама между тем качнулась и для поддержания равновесия ухватилась за мой локоть. Кровь в ее жилах явно проигрывала шампанскому решающую схватку за первенство в процентном содержании. «Смотрите, деточка, вон там стол, видите? И там, и там. Видите конвертики? Это для чеков». Сейчас дядюшка толкнет речугу, и все тут же достанут чековые книжки. А те, кому очень-очень надо поговорить... Добавят к очень-очень большой сумме очень-очень вежливую записочку. И тогда в следующем году, может быть, <саспорщик> а может и не быть, они получат открытку с приглашением чуть дальше цокольного туалета. <саспорщик> а вот, кстати, и дядюшка. И в самом деле... Команда телохранителей в легких пиджаках на удивление спора очистила от гостей широкую террасу перед фасадом дворца, превратив ее в подобие сцены. Затем в дверях, которые правильнее было бы назвать «кафедральным порталом», появилась слитная группа легких пиджаков. Впереди шли четверо, плечом к плечу, единым фронтом, как маленькие лебеди в русском балете. Еще четверо, уж не знаю, гусей или лебедей, Двигались за ними в две колонны по одному, то есть в затылок, если, конечно, у птиц бывают затылки. Выплыв на авансцену, плечистые лебеди вдруг распались на прямой пробор, и в промежуток между ними выкатилось инвалидное кресло с древнедряхлым старикашкой в мягких домашних туфлях, свитере и пижамных штанах. «Дядюшка!» — слитным шепотом прошелестела лужайка. Старикашка поднял вялую руку... И соседний лебедь незамедлительно вложил в нее микрофон. «Здравствуйте, друзья!» — неожиданно звучным голосом произнес дядюшка Со. «Мы снова собрались здесь, чтобы поддержать усилия Фонда прогрессивного общества. Я уверен, что это замечательная традиция...» То, что он говорил дальше, мало чем отличалось от речей, слышанных мною в течение этого крайне содержательного месяца моей жизни. От рассказа веганской эсэсовки Захавы, от инструктажа, почерневшей от щепков левая грудь 17 и от феминистской истерики менструазы Саган, от пространной лекции ветерана-людоедов Клауса Вагнера и от экскурсии, проведенной его молодым энергичным теской антифа -фашистом от предсмертных откровений директора Глена Маккалифа и прокурорши мисс Тутты Урбивай. Все это я уже слышала прежде и не нуждалась в повторении. Хотя вид старца, сидящего в окружении плечистых помощников, опять же не мог не напомнить мне тесную комнатушку в Бнейбраке и совсем-совсем другого старика. Кольцо явно замыкалось, сигнализируя о завершении пути. Оставалось лишь сделать последний решающий шаг. Речь длилась около получаса, и к ее концу дядюшка явно устал. Финальные призывы к собравшимся проявить гражданскую щедрость на благо прогрессивного общества прозвучали уже довольно слабо. Тем не менее, лужайка ответила бурными аплодисментами. Лебеди снова сомкнули фронт, на сей раз к публике, И вся балетная труппа, увозя с собой кресло и старика, скрылась в недрах дворцового кафедрального портала. Вокруг столов с конвертами немедленно вскипело бурное движение. Гости единодушно проявляли щедрость. — Выпишем и мы что-нибудь, — шепнула я мужу. — А то неудобно. Все пишут, а мы как не родные. У нас нет подходящей чековой книжки, — напомнил Мики. — Ничего-ничего, милый. Главное, не деньги, — «А доброе намерение?» Я быстро набросала несколько слов на листочке, вложила его в конверт и опустила в прорезь ящика для пожертвований. «Ну и что ты там написала?» — устало спросил Микки. «То, что я думаю». «Конечно», — подмигнула я. «Кто такой Джон Голд? Как же иначе?» Микки вздохнул. «И что теперь?» «Теперь... Теперь попробую пройти внутрь». Я взяла бокал с вином и, тщательно оступившись, выплеснула его на платье. «Ой, какая я неловкая! Нужно закончить маршрут, милый. Если не выйду через полчаса, уезжай без меня». «Подожди, сумасшедшая, я не отпущу тебя одну». Я погладила его по щеке. Вдвоем не пройти». «Ну все, не будем прощаться, ладно? Плохая примета». «Не волнуйся. Скорее всего...» Меня не пропустят. Уже поднявшись на террасу, я обернулась. Микки, стоя у края газона, неотрывно смотрел мне вслед. Часть публики, незаинтересованная в продолжении банкета, несколькими ручейками тянулась к местам парковки. Другие продолжали общаться. Тусовка единомышленников располагает к деловым контактам. Легкие пиджаки собирали служайки урожай ящиков с чеками. Два смокинга, наверное, муж и друг семьи, вели, вернее, несли под руки мою новую знакомую алкоголичку. Ее голова с тысячедолларовой прической безвольно каталась по силиконовому бюсту, как видно, специально приподнятому для этой цели. Вечер, несомненно, удался. Вестибюль цокольного этажа ничуть не уступал своим аналогам из королевских и императорских резиденций. Слева, возле дамской комнаты, Толпилась дюжина другая претенденток на вход. Но мой путь лежал к парадной лестнице, вход на которую охраняли сразу три амбала. Их легкие пиджаки оттопыривались под мышкой. Я пристроила на физиономию выражение «Пожалейте маленькую несчастную девочку, но что вам стоит?» и, умоляюще сжав руки, обратилась к тому, что посерёдке. «Пожалуйста, пропустите. Мне очень надо». Начальник лестницы смерил меня оценивающим взглядом. Я улыбнулась ему сквозь слезы. «Химические туалеты внизу, леди. Справа от лужайки». «Мне не нужно в туалет. Посмотрите, что случилось с моим платьем. Мама меня убьет. Пожалуйста». Я продемонстрировала залитую вином грудь для убедительности, оттянув ткань подальше от тела. В лице амбала что-то дрогнуло. Почему-то вид женского соска действует на мужчин не хуже восьмимиллиметровой пули. «Раковины там, в дамской комнате, леди», — уже куда не решительней, проговорил охранник. Ну там как раз моя мама», — отчаянно прошептала я. «И потом, чтобы смыть такое пятно, надо снять платье, а у меня там ничего нет, только трусики». Тут я, конечно, соврала. Важным дополнением к трусикам служила кабура на лодыжке, но для контрольного выстрела по психике амбала вполне хватало и только трусиков. Парень прерывисто вздохнул, живо представив картину отмывания пятна, и взглянул на товарищей. Те молча пожали плечами, мол, решение за тобой, брат, но зверствовать-то не надо. Тебе что, тёлку не жалко? Я выдавила из себя особенно крупную слезу. Хрустальный звук, с которым она шмякнулась на мраморную плиту пола, был наверняка слышен в самых дальних уголках дворца. «Всего-то 10 минуток, мистер. Я быстро. Ну, пожалуйста!» Амбал еще раз вздохнул и приглашающе махнул рукой. «Хорошо, но только если быстро, леди. Вы ведь не хотите, чтобы меня уволили?» «Да по мне пусть хоть расстреляют», — мысленно ответила я, взбегая по ступеням в запретные чертоги дядюшки Со. «У леди теперь другие заботы, идиот. Например, где отыскать твоего гада-хозяина?» Задача действительно оказалась нелегкой. Вокруг не было ни души. Лестница выходила аккурат в середину парадного первого этажа в огромный зал церемониальных приемов, украшенный фресками и мозаикой чтобы быстрым шагом пройти анфиладу всего лишь одного крыла, мне понадобилось не меньше пяти минут. Кабинет, комната заседаний и переговоров, гостевые покои — пусто. Я скинула туфли и, держа их в руках, бегом вернулась к лестнице, чтобы обследовать второе крыло. Столовая, небольшая гостиная, еще один кабинет, еще одна резиденция для особо важных гостей, включая детскую. Пусто! Назад! Назад! Я уже добежала до лестничной площадки, когда включился лифт, и мне пришлось ретироваться, потому что кабина остановилась как раз здесь. Вышли два легких пиджака и, к счастью, двинулись в противоположную сторону. Когда они отошли на более-менее безопасное расстояние, я снова бросилась к лестнице и по ней, шлеп-шлеп босыми ногами, вверх, на второй этаж, где, по идее, должны находиться спальни. «Если уж дядюшка не там...» «То где еще? И снова моим глазам предстал пустой коридор. Коридор и закрытые двери по обе его стороны. «Куда теперь?» «Пусть будет налево». Этаж казался вымершим. Я кралась вдоль комнат, прислушиваясь и заглядывая внутрь, там, где открыто. «Никого. Никого и ничего, кроме нарастающего и крайне неприятного чувства, что за мной наблюдают». В конце коридора я внимательно осмотрелась в поисках видеокамер и, не обнаружив ничего подозрительного, скомандовала себе успокоиться. По опыту наблюдатель может оказаться домашним котом, как в доме покойной туты. Но куда же он подевался, этот чертов дядюшка? Прав был, Микки. Нельзя лезть в неизведанные дебри без должной подготовки. Мы ведь даже не выяснили, действительно ли Соренс ночует здесь. Надо уходить. Выбора нет. Снова включился лифт. Спрятавшись в одной из комнат, я слегка приоткрыла дверь. Сквозь эту узкую щель была видна лишь часть коридора. Лифт пошумел и смолк. Потом раздвинулись его створки. Шаги. Нет, не только шаги, еще и характерный звук колес инвалидного кресла. Неужели действительно на ловца и зверь бежит? Похоже, так и есть. Мне опять улыбнулась удача. Прильнув к дверной щели, я рассмотрела наклонённую немного вперед спину охранника, толкающего перед собой кресло. «Вот это да! Дядюшку Со привезли прямо к моему карающему стволу!» Я вытащила из-под подола глок и выскочила в коридор. Изначально между ними и мной было метров двадцать — Перед тем, как поднять пистолет, я сократила это расстояние вдвое. «Стой! Подними руки!» Легкий пиджак подчинился. Он даже не подумал лезть за оружием. «Повернись ко мне! И коляску! Коляску тоже!» Охранник послушно развернул коляску. Я намеревалась начать стрелять сразу, без промедления, но, слава богу, успела остановиться, потому что в инвалидном кресле не было дядюшки соронса. В инвалидном кресле, надежно примотанной липкой лентой к его металлическим трубкам, сидел мой муж Микки Шварц, собственной персоной. На лице охранника расплывалась широченная злорадная улыбка. А вот Микки при всем желании не мог бы улыбнуться. Эти гады залепили ему рот. Зато его глаза говорили красноречивее любых слов. «Ты этого хотела», — говорили они, — «Я ведь предупреждал!» Я скорее почувствовала, чем услышала шаги за спиной, но не успела обернуться, прежде чем мне потушили свет ударом по затылку. Не знаю, сколько времени я пребывала в отключке. Когда меня привели в чувство, мы с Мики находились уже не в роскошном, устланном ковром коридоре, а в глухой камере без окон, с крашенными бетонными стенами — тюремными, то есть забранными решеткой светильниками под потолком и стальной, герметизированной дверью. Хотя слово «находились» не очень отражает реального положения дел. Микки и я были примотаны к металлическим стульям, а оба эти стула, скамьи вдоль стен и стол, похожий на прозекторский, намертво привинчены к полу здоровенными болтами. Эта картина явно не располагала к оптимизму. О! «Похоже, дама опять с нами», — констатировал тот, кто сунул мне под нос ватку с «Теперь все в сборе. Можно начинать». Я сразу его узнала. Это был один из четырех маленьких лебедей, которые сопровождали дядюшку перед выступлением на террасе. Высокий, плотный, хорошо накачанный тип лет сорока, с резкими чертами лица и обильным серебром в волосах. Такие мужчины обычно получают среди своих прозвище Седой. Кроме него и нас в комнате были еще двое. Я посмотрела на Микки, и он ответил мне ободряющей полуулыбкой, мол, «Держись, девочка», где наша не пропадала. Однако в столь аховые ситуации мы с ним еще не попадали ни разу. И тот факт, что это произошло по моей вине, мягко говоря, не прибавлял бодрости. «Это ж надо!» сотворить такую глупость, да еще и втянуть в нее мужа. Недавние рассуждения о судьбе, гребне волны и неминуемом предназначении вдруг показались мне такой постыдной самодовольной чепухой, что захотелось выть и кусать себе локти. Наверное, я бы так и поступила, если бы не была связана по рукам и ногам. Меж тем Седой уселся за стол и пододвинул к себе папку олдскульного образца, с тремя клапанами и матерчатыми тесёмками. «Ну что, миссис и мистер Хоффер, будем знакомиться? Меня зовут мистер Симпл, и я заведую вопросами личной безопасности мистера Соренса. Мистер Соренс просил пока сохранить вас, э, скажем так, в нетронутом виде, поэтому двое моих коллег представятся вам несколько позже». Впрочем, вряд ли их имена вам понадобятся, потому что общение с этими специалистами мало похоже на обычный разговор. Их собеседники, как правило, много и охотно рассказывают о себе. Иногда сразу, иногда после непродолжительного визга, криков и стонов, но рассказывают всегда, что закономерно приводит нас к знакомству с этой комнатой. Ее зовут «Комната правды». По понятной причине. Тут говорят правду. Опять же, иногда сразу, иногда чуть позже. Я искренне рекомендую вам выбрать первый вариант, не доводя до непосредственного контакта с моими коллегами. Ну вот, теперь ваша очередь. «Прежде всего, как вас зовут?» Он откинулся на спинку стула и выжидающий возрился на нас. Микки пожал плечами. «Вы же сами сказали. Миссис и мистер Хоффер. Седой улыбнулся. «Бросьте, вы так же похожи на Хоферов, как и я на трехмесячного младенца». Он развязал тесёмки, открыл папку и достал оттуда две фотографии. Вот, к примеру, мистер Джереми Хоффер Уютный лысенький толстячок, мягонький во всех отношениях. А это его жена Сэнди, типичная пригородная корова средних лет, лезущая на стену от безделья и регулярно, хотя и не одновременно, изменяющая мужу с шофером, соседом и массажистом. Неужели вы хотели бы, чтобы это описание соответствовало вашей прекрасной подруге? «Нет, не хотел бы», — сказал Микки. «Но если уж на то пошло, эта девушка мне никто». «Я нанял ее неделю назад, чтобы сыграла роль моей жены. Она вообще ни при чем. «Ага», — глубокомысленно кивнул мистер Симпл. «Она настолько ни при чем, что оказалась в коридоре второго этажа с пистолетом на изготовку и недвусмысленным намерением застрелить хозяина этого дома. Я правильно вас понял?» Микки презрительно скривился. «Эта дура должна была войти, слегка осмотреться и вернуться ко мне». Кто ж мог знать, что она окажется такой инициативной, что полезет на второй этаж, да еще и достанет оружие. Говорю вам, она ни при чем, Просто любительница приключений. Отпустите ее, и я тут же расскажу, кто меня нанял и зачем. Любительница, — повторил Симпл. Надо же. Знаете, что меня удивляет больше всего? Что два таких опытных профессионала... Вдруг решили действовать самым любительским образом. Вы ведь профессионалы, не так ли? Нет, нет, только не скромничайте. С мистером Гленом Макалифом и мисс Туттой Урбиваевы управились просто мастерски. Флойда младшего и его мамашу я даже не упоминаю. Это, видимо, было что-то вроде разминки. Мы с Мики переглянулись. Похоже, люди дядюшки Со успели собрать достаточно много информации еще до нашего появления здесь. «А вы как думали?» — безошибочно прочитав наши мысли, — проговорил Седой. «Неужели вы всерьез полагали, что тут станут спокойно смотреть, как по всей стране устраняют людей мистера Сорренса? Что какой-нибудь условный мистер Симпл не поинтересуется, кто за этим стоит и откуда все началось?» Он достал из папки еще несколько листков. «Видите ли, у нас достаточно ресурсов, чтобы копнуть глубже, чем это делает офис провинциального шерифа, не слишком к тому же заинтересованного в раскрытии дела». «Вот, посмотрите на этот снимок, мэм. сдается это вы выходите с мистером Маккалифом из ресторана как раз накануне его предполагаемого самоубийства». «Я прав? Ай-яй-яй, даже платье тоже. Неужели у вас такой бедный гардероб?» «А что у нас тут?» «А тут у нас кадр с камерой видеонаблюдения из вестибиля окружного суда за два часа до предполагаемого несчастного случая с мисс Урбивай. Что это за импозантная пара? Вау! Да это же фальшивый мистер и миссис Хофер. Что скажете, сэр? Мэм?» Я вздохнула. С каждым словом Седова — Мое чувство вины обрастало новыми и новыми гирями. Ах, если бы мы слиняли сразу после Маккалифа, как настаивал Микки. Или хотя бы после толстухи Туты. И давно вы нас ведете? Не знаю, зачем я это спросила. Наверное, чтобы понять, в какой момент наша телега покатилась под откос. Вернее, нет. Не так. В какой момент... Я принялась скатывать нашу телегу под откос. Как будто теперь это имело какое-то значение. Седой пожал плечами. «Это так важно. Очень странная пара, мэм. К примеру, я очень удивился, когда вы опустили конверт в ящик для чеков. Но сами посудитесь, с чего вдруг?» Он выудил из папки мою записку. «Оказывается, вам всего лишь захотелось оставить свою подпись. Кто такой Джон Голд?» «Ну, скажите, разве это поступок профессионального киллера?» «Знаете, мэм, я в некотором роде физиономист, и, наблюдая за вами и вашим партнером, не мог не прийти к любопытному выводу. Пожалуйста, не примите меня за шовиниста, но, похоже, профессионализм в вашей паре от него, а глупости от вас. Я угадал». Мистер Симпл вгляделся в наши раздосадованные лица, И захлопал в ладоши. «Угадал! Угадал!» В его кармане задребезжал телефон. Поспешность, с которой Симпл ответил, выдавала особую важность абонента. «Да, сэр?» «В полном порядке, сэр?» «Нет-нет, сэр, как вы и просили». «Слушаюсь, сэр». Седой благоговейно ткнул пальцем в экранчик и кивнул подчиненным. «Парни, встречайте шефа!» Парни встали со скамьи и вышли. «Неужто сам дядюшка Со?» — спросила я. Мистер Симпл покачал головой. «Не вздумайте называть его так. Только сэр или мистер Соренс. Честно говоря, я не очень понимаю, чем вы его заинтересовали. Мистер Соренс крайне редко общается с теми, кто попадает в эту комнату. Обычно его интересует только результат, то есть правда из комнаты правды. Кто, с кем, когда и зачем. Все это он мог бы выяснить, не спускаясь сюда, из моего утреннего доклада». Но мистеру Сорренсу, безусловно, виднее. А для вас... для вас это единственный шанс. Так что будьте благоразумны. Через открытую дверь донесся уже знакомый мне шум лифта, и минуту спустя в комнату въехал дядюшка Со в сопровождении двух телохранителей. Вблизи он казался совсем дряхлым, примерно как Рав Каменецкий, только без шляпы и бороды. Худо-бедно просочившись в проход между скамьёй и стульями, коляска добралась до столь же несдвигаемого стола и остановилась. Телохранители подхватили дядюшку под руки и аккуратно переместили на стул, который только что занимал мистер Симпл. К старости усыхают даже миллиардеры, так что старика было едва видно. С моего ракурса создавалось устрашающее, а может и обнадеживающее впечатление, Будто на столе лежит отрубленная дядюшкина голова. Седой не соврал. Процедура визитов шефа в комнату правды выглядела абсолютно неотработанной. Подушку. Что, сэр? переспросил Симпл. Подушку! рявкнул дядюшка. Слушай, сэр. Телохранители опрометью выскочили в коридор. Мир, а точнее, его видимый нам фрагмент, замер в ожидании подушки. На мистере Симпле лица не было, он явно казнил себя за преступную непредусмотрительность. Дядюшка, словно поставив себя на паузу, неподвижно и неотрывно смотрел в потолок, как будто рассчитывал тем самым сэкономить минутку-другую из оставшегося времени жизни. В отличие от него, нам с Мики оставалось лишь радоваться каждой непредвиденной задержке. Наконец, охранники вернулись, таща целый ворох подушек разных форм и размеров, и в результате последовавшей неловкой суеты старика приподняли над уровнем стола примерно на уровень груди. Правда, высота частенько достигается за счет устойчивости, и операция водружения дядюшки» не стала исключением. Чтобы не покачиваться слишком сильно, он уперся в стол обоими локтями. «Свободная». «Простите, сэр». То, как мистер Симпл изогнулся к шефу, живо напомнило мне позу всесильного внука Рава Каменецки. «Все свободны». «Нам выйти, сэр? Всем?» «Всем!» — рявкнул старик. «И дверь! Закройте за собой дверь!» «Почему я должен каждую свою просьбу повторять дважды, мистер Симпл?» «Но, сэр!» — осторожно возразил Седой. «Мне не хотелось бы оставлять вас наедине». Дядюшка смерил его негодующим взглядом. сколько я вижу, они связаны. Надеюсь, хоть это вы сделали достаточно качественно. Или нет? Повторяю в третий раз. Все свободны!» Он положил перед собой телефон. «Когда мне что-то понадобится, я позвоню. Вон!» Охранники, включая Седова, вышли за дверь. «Наконец-то», — сказал дядюшка и посмотрел на меня, как будто призывая в свидетельницы вопиющей нелепости происходящего. Я сочувственно кивнула. «Не завидую вам, мистер Сорнс. Собственная бестолковость переносится намного легче, чем бестолковость других». Он улыбнулся, обнажив ряд безупречных вставных зубов. «Вы явно знаете, о чем говорите, мисс. Да, Симпл уверяет, что из вас двоих бестолковы именно вы, в отличие от вашего друга. Хотя у меня сложилось иное впечатление. Но, возможно, я ошибаюсь. Да. Как вы полагаете?» «Полагаю, что мистер Симпл прав», — совершенно искренне заверила я. Мой партнер всеми силами старался отговорить меня от этой авантюры. От авантюры, от авантюры, задумчиво повторил старик, вглядываясь в лежащий перед ним листочек с моей запиской. Кто такой Джон Голд? Это ведь вы написали, верно? Я. Я все это затеяла, мистер Сорренс. Только я. Он тут ни при чем. Дядюшка Со, Пропустил мои слова мимо ушей. «Я всегда думал, что Джон Голд должен быть женщиной. Собственно, он и был женщиной. М да, вы ведь знаете, как звали автора той книги про Атланта». Я покраснела. Ужасно неловко признаваться, что ничего не знаешь о предмете, который берешься представлять. Um, um, «Рант?» — он рассмеялся. «Вот как! Вы не читали ее книги! Да что там книга! Вы даже не в курсе ее имени! Кто-то рассказал, да? Кто же? Вряд ли это был ваш партнер. Он тоже не выглядит читающим персонажем. Тогда кто? Не хотите говорить?» «Ну не надо. Расскажете потом. Да. В этой комнате все становятся предельно откровенными. Мое смущение сменилось злостью. Вот ведь чертов старый хрен. Задолбал уже с этими своими да С другой стороны, чем больше он болтает, тем лучше. По крайней мере, отодвигается знакомство с операторами комнаты «Правды». Не знаю, как мики А я наверняка выложу этим гадам все, что знаю. Какой смысл терпеть пытки, если итог известен заранее? И потом... Вдруг старик прикажет сохранить нам жизнь? Не зря ведь Симпл говорил, что это наш единственный шанс. Значит, надо попробовать. Надо хотя бы выманить дядюшку на диалог, на человеческий контакт. А там... Чем черт не шутит?» «Да нет проблем, мистер Сорнс, сказала я, взяв вызывающий тон. «Стыдно признаться, но книгу мы действительно не читали. А что касается того, кто нас надоумил, вы все равно никогда не слышали об этом человеке. Что вам даст его имя?» «Ну, не даст, так не даст. начего бы не попробовать. Кто же этот Колумб, открывший вам Америку и Джона Голта?» «Рав Каменецкий из Бнейбрака», — выпалила я. Вы, небось, и города то такого. Да что вы говорите? Рав Каменецкий с неподдельным интересом перебил дядюшка Со. Вот уж никогда не подумал бы, мисс. М -м да, хотя что это я называю вас, мисс? Ведь от вас обоих за милю несет Израилем. Внешность, акцент, хуцпа... Давайте я буду называть вас родными словами Идиша: Мейделя и Ингеля. Согласны? Вы ведь в курсе, что это значит? Откуда происходят ваши семьи? Из России? Из Польши? Ну, не из Марокко, ведь. Вот вы, Ингеле, откуда? Из бригады Галани, буркнул мики Он явно не горел желанием общаться со стариком. Тот рассмеялся. Что ж, Галани тоже вполне легитимное происхождение. А вы, Мейдали, из Джифкей. Непосредственно из аэропорта? Удивился дядюшка. Да, бывает и так. А вот я представьте из Будапешта, а Раф Каменецкий из местечка Петрку в Трибунальске, недалеко от Лодзи. «Он так часто повторял это непроизносимое польское название, что я запомнил на всю жизнь. Сейчас-то мы с ним практически одного возраста, а тогда разница в три года казалась пропастью. Да». «Так вы дружили с Равом?» «Ну, в то время он не был Равом. В рабочем лагере Бухенвальда его звали Янок». И дружил он скорее с моим братом Нафталии. Им было по восемнадцать, мне пятнадцать, но с виду года на два старше. Выгодный возраст для селекции налево в качестве производительной силы. Все наши родные, кто старше, кто младше, пошли направо в душегубке. Семья Янока в Треблинке, наша с Нафтали. Ваушвица. Да. В общем, довольно старое знакомство, не так ли? Лето так 20 назад я хотел навестить его в бные браки, но мне сказали, что прием только по записи. Мне, по записи, мне, на чей телефонный звонок, без задержки отвечает любой президент и премьер-министр, как вам это нравится я спросил на какое число можно записаться они назвали мне дату примерно через полтора года старик развел руками а мне на послезавтра позлорадствовала я да еще извинились что завтра не получается дядюшка со завистливо покачал головой ну вот видите насколько вы важнее меня «Выходит, не зря я решил на вас посмотреть перед тем, как...» «В общем, меня так и не удостоили чести лицезреть бывшего лагерного дружка. Наверное, надо было соглашаться на полтора года, но я решил обидеться. Не потому, что уже тогда был самым богатым и могущественным человеком в мире». В конце концов, совместное прошлое тоже кое-что дозначит. значит. Да. Он снова подобрал со стола мою записку. Да. Джон Голд. Я прочитал книгу Алисы в 59 году, почти полтора десятилетия после Бухенвальда. «Алиса — Алисы? — переспросила я. — По-моему, ее звали иначе. Эйн как-то там... Айн Рент, псевдоним. Перебил меня он. Близкие друзья, и я в том числе, называли ее по-настоящему имени. Алиса Розенбаум. Великая женщина. Настоящий Джон Голд. Ты, мейдали ей в подметке не годишься, хотя и смеешь называть себя Джоном. Да, типичная израильская хуцпа. Что ж... «Вот и поговорили». Он побарабанил пальцами по столу и потянулся к телефону. «Наигрался. Сейчас позовет своих псов», — поняла я. «Можно задать вам вопрос, мистер Сорренс?» Дядюшка с сомнением взглянул на меня. Мыслями он уже был где-то в другом месте. «Спрашивайте», — проговорил он после некоторого колебания. «Могу ли я отказать женщине?» которую сам Рав Каменецкий принял всего через два дня. «Зачем вы это делаете?» «Что это?» «Ну вот все это», — выпалила я. «Зачем даете деньги террористам и бандитам? Для чего вам ублюдки вроде Маккалифа и Туты? Что у вас общего с фашистами из Антифа и с расистами из БЛМ, если вся ваша семья погибла во время катастрофы? Вы ведь мальчиком пережили лагеря нацистов». «Если эта Алиса была вашим другом, почему вы против Джона Голта?» Дядюшка Со улыбнулся и отложил телефон. «С чего вы взяли, что я против Мейдали?» — сказал он. «Я за, категорически за. Просто для этого еще не пришло время. Сначала надо устроить потоп». «Потоп? Какой потоп?» Всеобщий Мейделе, всеобщий потоп. Прежде надо утопить всю человеческую мерзость, чтобы затем немногие уцелевшие могли выбрать своего Джона Голта и начать все заново. Видите ли, я дал клятву своему брату Нафтали, когда он умирал от истощения в Бухенвальде за две с половиной недели до прихода американцев. Нафтали просто не дотянул. Янок, теперь Рав Каменецкий, был очень раздосадованный зол. «Зол на меня! Что ты ревешь, Лемазл?» — кричал он. «Знаешь, почему Нафтали умер? Он каждый день отдавал тебе треть пайки. Только не притворяйся, что не знал». Но «Я действительно не знал мейдели Брат втирал мне что получает хлеб за починку одежды. Он умел шить. Я действительно не знал. М да. Он замолчал. «И вы поклялись», — осторожно напомнила я, выждав приличную паузу. «Что?» — рассеянно переспросил старик. «Поклялся?» «Ах, да, поклялся. Нафтали взял с меня клятву мстить. Отомсти за меня». — сказал он, — за маму и за отца. За Срулика, Басю, Дова Бера, Липу Фейгу и Менахима Мендла. За нашего великого деда, раввина Люблинской Ешивы. За наших дядьёв, теток и их детей, наших двоюродных братьев и сестер. Перед смертью он подсчитал их Мейдали, только самых близких — вышло 59 человек считая его самого я был шестидесятым единственным уцелевшим и я конечно поклялся да и кто бы ни поклялся на моем месте тогда совсем непонятно сказала я вы ведь мстите не тем кому надо мстить старик медленно покачал головой в его выцветших серо голубых глазах Загорелся недобрый огонек. «Не тем, а...» — с напором повторил он. «А кто те? Разве Гитлеру не помогала вся Европа? Разве украинские, русские, литовские полицаи были лучше нацистов? Разве сталинские большевики не уничтожили десятки миллионов людей? Разве Америка не наживалась на этой войне?» Разве арабы не предлагали немцам союз? Разве проклятый доктор Кастнер, посланец сионистов, не сотрудничал с Эйхманом? Виновны все, Мейдели. Все, без единого исключения. Один философ сказал, что после Аушвица нельзя писать стихи. Ха, стихи. Тоже мне великая жертва. Кого волнуют стихи? «После Аушвица. Нельзя жить, понимаешь? Нельзя жить. Надо стереть все это подлое человечество с лица земли и начать сначала, как некогда библейский Ноах со своим ковчегом. Именно это я и делаю, Мейделе. Стираю с лица земли человечество». «Но как?» — только и смогла вымолвить я. «А тебе еще непонятно как?» вдруг отозвался Микки. Да проще простого. Обрати внимание, кого финансирует его фонд. Для того, чтобы повернуть нашу жизнь вспять, не обязательно бросать бомбы. Достаточно поощрять тупых неграмотных погромщиков и гнобить таланты, убивать и преследовать умных. Технологии и медицина продлевают жизнь? Значит, надо натравить на Европу исламских шахидов, африканских беженцев, местных террористов. «Меняется климат. Значит, надо нанять крикунов, которые уничтожат энергетику. Хлеб экономики — наш единственный шанс уцелеть. Основа человеческого общества — семья. Значит, надо развалить семьи, поощрять аборты, затоптать рождаемость гей-парадами. Люди выглядят чересчур сытыми и здоровыми. Значит, надо запретить мясную пищу, извести скот, а нас заставить жевать траву. Тьфу, пакость. Дядюшка Со... Захлопал в ладоши. «Ай да, айда да молодец!» Все правильно растолковал. Не думаю, что увижу, как эта так называемая цивилизация рухнет. Наверное, это случится не при моей жизни, а жаль. Да, но начало положено. И не только начало. Мои термиты уже повсюду. Они жрут стены изнутри». Подтачивают балки, грызут перекрытия и множатся, множатся, множатся. Правда, их рожают не женщины, а страх. Страх перед моей силой. Но так даже лучше, надёжней. Снаружи кажется, что дворец стоит целёхонек. Никто даже не догадывается, что бревна уже почти пусты. Что они превратились в тонкостенные трубки. Еще немного, еще чуть-чуть и обрушится все здание. И нафтали, где бы он ни был сейчас, порадуется, глядя на эту картину. Он уставился на нас и перевел дух. По-моему, вы сошли с ума, мистер Сорнс, проговорила я после продолжительной паузы. — Вы буйно помешанный этот... Как его... Милый, как называют маньяка-поджигателя? — Пироман, — подсказал мики Вот, буйно помешанный пироман. Старик улыбнулся. — Ах, Мейдали, Мейдали, мой вам совет. Попробуйте реально оценить ситуацию. В настоящий момент она такова. В моих руках три четверти мира — а ваши нежные ручки крепко прикручены к железному стулу. Так кто же из нас умнее? М да, скажу откровенно, вы мне намного симпатичнее, чем мои термиты. Я и рад бы вас пощадить, но не могу. Пока не начался потоп, самые умелые, храбрые и достойные должны погибать первыми». Ведь только они способны помешать тупицам и сволочам уничтожить весь род людской. После потопа вам и Джону Голту цены бы не было. Но не сейчас. Сейчас вы — помеха, противники, да потопные существа. Единственное, что могу обещать, — это закончится без мучений, хотя бы в благодарность за нашу приятную беседу. Дядюшка Сос снова потянулся к телефону. Сейчас все кончится, подумала я и, вздохнув, виновато посмотрела на Мики. Он ответил мне прежним ободряющим взглядом, чей смысл был понятен без слов. Все в порядке, девочка, говорил этот взгляд. Главное, не бойся, мы ведь знали, на что идем, правда. Когда-то это должно было случиться. Издержки профессии. Милый, «Спасибо за всё», — сказала я. «Хорошо, что мы вместе». Он улыбнулся и кивнул. За нашими спинами отворилась дверь, впуская мистера Симпла и его головорезов. «Или нет?» «Не мистера Симпла». Судя по выражению предельного изумления на лице дядюшки Со, в комнату правды вошел кто-то другой, кого старик совсем не ожидал увидеть — «Кто вы?» — пробормотал он. «Где <Simple>? Симпл?» <связывал> «Не трожь телефон, Бижу», — ласково произнес вошедший. «Ты ведь не хочешь, чтобы я отломал тебе руку. В твоем возрасте кости плохо срастаются». «Бижу?» Только сейчас я поняла, чья широченная спина показалась мне такой знакомой в толпе на лужайке. Коби, мой недавний мюнхенский знакомец — Что он тут делает? Секунду спустя Коби уже сидел перед нами на столе, болтая ногами и крайне непочтительно повернувшись спиной к хозяину. В одной руке он держал пистолет с глушителем, в другой конфискованный у дядюшки телефон. Мики, только и смогла вымолвить я. Что тут происходит, Мики? Пятый, хрипло проговорил мой муж. «Этот сукин сын уже в пятый раз спасает мою шкуру, а твою, как я понимаю, во второй». Коби иронически ухмыльнулся. «С чего ты взял, что я вас спасаю? Такую беспокойную парочку намного логичнее пристрелить прямо сейчас. Меньше проблем будет в будущем». «Кончай красоваться, Бероле», — вздохнул Микки. «Я уже рук не чувствую. Развяжи нас и давай делать ноги, пока здешнюю армию не подняли по тревоге». «Ишь ты, какой благоразумный!» — удивился наш спаситель, соскакивая со стола. «Где ты раньше был, когда надо было сажать на цепь твою тигрицу. Может, так и оставим ее, понесем вместе со стулом для нашей же безопасности?» Он в несколько движений разрезал ленту и отдал Мике нож. «На цепь? Тигрицу? Это он обо мне? Ну-ну, Коби, или как тебя там...» Обиженно ворчала я, пока Микки, неловко двигая затёкшими руками, перепиливал мои узы. «Полегче, окей? Еще кто кого на цепь посадит? Откуда ты вообще взялся?» Бывший Коби опять ухмыльнулся. При всем уважении к боевым качествам этого мачо его мужское самодовольство не могло не раздражать. Так уж и быть, зови меня Берлом», — сказал он. «Я же вижу, то, что знает Микки, знаешь и ты». «Откуда взялся?» «Надеялся предотвратить глупость, которую вы затеяли». «Но вот опоздал, как видишь. С твоей-то неудержимостью поди, успей». «Господа...» — робко напомнила себе дядюшка Со. «Господа, что вы намереваетесь?» Берл обернулся к нему. «Будь мужчиной, Бижу. Не задавай глупых вопросов. Ты ведь сам все понимаешь, правда? Хотел повидаться с мистером Сэмплером?» Ну вот, с мистером Симплом», — поправила я, разминая запястье. «И с Симплом тоже», — согласился Берл. «В аду каких только фамилий нет». «Подождите», — торопливо проговорил дядюшка. «Я могу дать вам денег, очень много денег, прямо сейчас. Я вам деньги, вы мне жизнь, хорошая сделка. С сами подумайте, скоро мне и так умирать, 93 года». «А что, хорошее предложение», — сказал Микки. «По-моему, нам положена компенсация за моральный ущерб. Только что прямо сейчас. Звони своим бухгалтерам, пусть переводят. Я назову номер счета. «Сколько?» 10 миллионов. Берли, дай ему телефон». Старик трясущимися руками взял мобильник. Он реально до дрожи боялся сдохнуть. Этот властелин планеты, повелитель всемирного потопа. «Алло, мистер Горовец, переведите 10 миллионов на счет. Дядюшка СО повторил номер, продиктованный моим мужем. Этот перевод немедленно запускал длинную цепочку случайно генерируемых криптовалютных транзакций, не оставляющих следов по пути к нашему Женевскому банку. Дядюшка вернул телефон Берлу. Тот вздохнул. «Ну что ж, дай сюда». Перебила его я. «Мой проект? мое право?» «Неудержимо, как рота Галани», — хмыкнул Берл, протягивая мне пистолет. «Понимаю тебя, Микки. Такую на цепь не посадишь». Я подняла оружие. «Не надо», — взмолился дядюшка. Вы, «Вы же обещали». «Обещал он», — я кивнула на мужа. «Но у нас в семье матриархат». «И потом вы же сами говорили, мистер Соренс, самые умелые, храбрые и достойные допотопные существа должны погибать первыми. Насчет храбрости и достоинства не уверена, но в умелости вам точно не откажешь. Прощайте!» Пуля вошла ему точнёхонько между глаз. Последним подарком дядюшке Со человечеству стали его мягкие домашние тапки, которые Мики снял с трупа, чтобы примотать липкой лентой к моим босым ногам. Мы покинули дворец через окно бокового фасада и пешком пересекли парк, чтобы добраться до автомобиля, припаркованного на грунтовой дороге. Берл, в отличие от нас, прекрасно подготовился к операции. Когда мы выбрались на автостраду, я спросила, почему он хотел помешать моему плану. Ведь покойный был само воплощенное зло. Берл сокрушенно покачал головой. «С этим никто не спорит, Бетти». Дядюшка действительно был воплощенное зло, но хорошо знакомое зло. Зло, чьи методы известны. Зло, от которого знаешь, чего ждать. Зло, в команде которого есть наши шпионы. А что теперь? Неужели ты всерьёз полагала, что, убив старика, покончишь с фондом? Как бы не так. Теперь во главе этого спрута встанет новая команда. Молодая, энергичная, современная... «Встанут новые люди. Не люди, термиты», — буркнул Микки. «Какие термиты?» — не понял Берл. «Это что, прозвище группы влияния?» «Как бы то ни было, неважно, как они называются. Главное, что с завтрашнего утра нам придется приспосабливаться по новой. Так что спасибо тебе огромное, Бетти. Услужила». «Брось», — возразила я. «Старик и так наладан дышал». Еще годик-другой, и все равно пришлось бы привыкать к новому. Зато теперь они будут знать, что война объявлена. Будут меньше наглеть». «Может, и так», — кивнул Берл. «К тому же уж больно эта твоя идея хороша. Я имею в виду Джона Голта. Потому-то и было решено вас вытащить, если уж совсем на чистоту». «Было решено?» — переспросила я. «Кем именно?» Микки и Берл переглянулись. Оно ну, отставить секреты!» — сердито скомандовала я. «Кто-то тут совсем недавно расписывал. То, что знает Микки, знаю и я». «Ну, кем решено? масадом Военной разведкой?» «Нет, Бетти, ни то, ни другое. Моя контора называется ССМ — Совет Сионских Мудрецов. Действует по всему миру и не связана ни с каким правительством». Я едва не расхохоталась ему в лицо. «Ну и выдумка. Неужели они надеются втюхать мне подобную нелепость?» «Ну да, парни, как же, как же. Совет сионских мудрецов собирается и пишет протоколы. Помню, в школе проходила». Именно так», — серьезно кивнул Берл. «Протоколы. Считай, что ты уже попала в один из них». «Микки!» — возвала я к мужу. «Хватит, а! Кончайте прикалываться!» Но Микки тоже не смеялся. «Зачем ты ей сказал?» с досадой проговорил он. Берл равнодушно пожал плечами. «Затем, что теперь вы с нами. Хотите того или нет. На ваших спинах вот такая вот огроменная мишень. Вдвоем вам просто не выжить. Объясни это своей тигрице». Микки не ответил. «У меня тоже как-то сразу отпала охота общаться. Зарядил мелкий осенний дождик, и остаток дороги мы говорили в основном о погоде или просто дремали». Микки и Берл рулили по очереди. Не зная, о чем они при этом думали, лично я остерегалась думать вообще. Прошедшие сутки зарядили мою башку таким количеством дерьма, что хотелось ее отрубить и приставить новую, чистую, пустую и звонкую. По дороге в Торонто пришлось заехать в Нью-Йорк, оставить в хранилище оружие и забрать оттуда паспорта, телефоны и кое-что из вещей. Одиннадцать часов спустя после побега из комнаты «Правды» Берл высадил нас возле терминала Международного аэропорта имени Пирсона. Расставались холодно, без поцелуев и объятий. Рейс на Мадрид вылетал через полтора часа, так что мы с Мики едва успевали перекусить в пресной пирсоновской кафешке. «Не молчи, девочка», — сказал он, когда мы уселись за столик. «Когда ты такая, я начинаю делать глупости». «Сама знаешь, со стороны женщины бесчеловечно оставлять мужика без руководства». Я послушно кивнула. «Ладно, не буду. Только объясни мне, что теперь будет? Кто они такие, эти мудрецы? Откуда ты о них знаешь? И почему мы должны их слушаться?» Он смущенно развел руками. «Если честно, я и сам-то не очень в курсе». Когда-то давно Берл попросил меня помочь с чем-то незначительным, типа перевести кое-что кое-куда. По идее, я не должен был нырять слишком глубоко. Сел, привез, вышел, до свидания. Но дело запуталось, и мне пришлось увидеть и услышать много чего сверхплана. Потом я помогал им еще несколько раз, и, насколько могу судить, они на правильной стороне. Если дядюшка разводит термитов, то мудрецы поливают их инсектицидом. «Берл — хороший парень. Свой. Настоящий голландчик. Он скорее повесится, чем причинит нам зло. Да что там говорить. Он ведь нас спас, Бетти. Забыла?» «Спас. Это верно», — согласилась я. «Но мне как-то неуютно думать, что за нас будет решать кто-то другой. Да и тебе тоже. Ты ведь не остался с ними, правда? Ушел, чтобы работать сам по себе». «Не совсем так». По правде говоря, я очень хотел к ним. Хотел, но меня не взяли. Чувствуешь? Меня, Микки Шварца, профессионала в таких деликатных вещах, забраковали. А с тобой, сумасшедший на всю голову, пигалицей неумехой готовы принять с распростёртыми объятиями. Это ли не странно? Я скорчила обиженную гримассу. «По-моему, ничего странного. Я ведь тигрица, ты помнишь?» «Какой мудрец не захочет тигрицу на своей стороне? Да еще и тигрицу по имени Джон Голд!» «Ты права, девочка», — рассмеялся он. «К тому же у нас действительно нет выбора. Люди из фонда не успокоятся, пока не найдут нас. Нам нужна защита, и мудрецы могут её обеспечить». «Погоди-ка. Смотри». Микки указывал на экран, где передавали утренние новости. Экран с лицом мистера Джошуа Соренса и бегущей строкой, извещающей о тяжелом инфаркте и скоропостижной кончине богатейшего человека планеты, основателя и президента влиятельного фонда прогрессивного общества. Звук был приглушен, так что мне пришлось встать и подойти поближе, чтобы послушать диктора и комментаторов. Я подоспела как раз к концу прочувствованного панигирика «Ушедшему великому филантропу», когда начали представлять его наиболее вероятного преемника — Нейтана Соренса, внука и продолжателя. Большеголовый, с торчащими вперед остроконечными усиками, он ужасно напоминал термита. Комментаторы сходились во мнении, что программа фонда вряд ли претерпит большие изменения, хотя в кругах, близких к покойному, Нейтан всегда считался сторонником более радикальной линии, В своём первом экспресс-интервью он выразил надежду, что фонд, ФБР и органы правопорядка успешно справятся с развернувшейся в последние дни беспрецедентной волной нападений на лучших представителей прогрессивного общества. Час от часу не легче. На спинке кресла по соседству с телевизором краснела корявая надпись губной помадой. «Кто такой Джон Голд?» Я вернулась к нашему столику. Ну что? спросил Мики. Я пожала плечами. Твой друг прав. Будет только хуже. Вот ведь не задача. Не расстраивайся, сочувственно проговорил он. Еще ничего не известно». Пойдем. Объявили посадку. И мы пошли на посадку, которая на самом деле означала взлет.